Части Корниловской дивизии, несмотря на жестокие потери, устремились на вторую линию, обороняемую громадным количеством пулеметов. Красные встретили корниловцев контратакой с фронта с охватом обоих флангов. Корниловцы стали отходить. Из четырех малых танков, поддерживающих атаку Корниловской дивизии, два погибли во время атаки от артиллерийского огня. Группа генерала Ангуладзе, 13 и 34 четвертая пехотные дивизии атаковала противников в два часа в направлении Малой Каховки. Не будучи в состоянии преодолеть проволочные заграждения, части 13 и 34 четвертой пехотных дивизий залегли под проволокой, расстреливаемые артиллерийским и пулеметным огнем. Перед рассветом, из-за все усиливающегося обстрела, части были оттянуты в исходное положение. В 7 часов утра Всем частям группы генерала Витковского было приказано занять наиболее выгодное положение и приступить к активной обороне. Вторичная неудача наших частей под Каховкой обнаружила крепость Каховских позиций, стойкость красных при обороне и слабеющий наступательный порыв нашей пехоты. Операция закончилась. Генералу Витковскому было приказано активно оборонять нижнее течение Днепра, кайры западные устья Днепра силами 2-го армейского корпуса и 6-й пехотной дивизии. Генералу Барбовичу в составе 1-й конной 2-й Донской казачьей и 2-й бригады 1-й Донской казачьей дивизии отойти к 26 августа в район Покровка-Серогозы. Корниловской дивизии, понесшей во время последних боев большие потери, было приказано перейти в резерв в Нижние Серогозы и в дальнейшем в Новониколаевку под Мелитополем. Вторая конная дивизия была направлена в Петровское для следования по железной дороге на южный берег Крыма, где дивизия должна была садиться на коней. В Севастополь прибыл вышедший на участок одного из полков первого корпуса полковник Назаров в начале июля, высадившийся во главе отряда партизан под Мариуполем. После ряда успехов полковник Назаров в последних числах июля был настигнут превосходящими силами красных в районе станицы Константиновской. Его отряд был разбит. Остатки отряда отошли в Саульские степи. Сам полковник Назаров был захвачен в плен, но бежал и после долгих скитаний вышел на наш фронт. По его словам, население станиц, через которые он проходил, относилось к нему весьма сочувственно. Однако к отряду присоединялись немногие, опасаясь жестокой расправы красных в случае неудачи. И на Дону, как и на Кубани, население проявляло пассивность. Для пополнения убыли в последних боях я вынужден был вновь произвести набор и объявил поставку еще 1500 лошадей. Неоднократные призывы и конские поставки тяжким бременем ложились на население. Последнее за все время нашей борьбы проявляло полное сочувствие к власти. Однако военные тяготы становились для него непосильными». И за последнее время участились случаи уклонения от призыва. Отдавая себе в полной мере отчет в непомерных тяготах, предъявляемых населению требований, я в то же время вынужден был всей силой власти эти требования поддерживать. Беспощадная борьба требовала общих жертв. Пользуясь тяжелым положением края, противник делал все возможное, чтобы усилить работу свою в тылу армии. В середине июля большевикам удалось морским путем посредством моторных катеров, отправлявшихся из Новороссийской и Анапы, установить связь с Крымским областным комитетом коммунистической организации. Одно время было разгромленный, но в конце июня вновь начавший проявлять свою деятельность. 5 августа, затопив у берега свой моторный катер, вблизи местечка Капсхор высадился небольшой коммунистический отряд в 12 человек, под начальством матроса Макраусова, снабженный пулеметами, патронами, ручными гранатами и значительными деньгами до 500 миллионов рублей романовскими, курс которых в то время в 70 раз превышал цену денег главного командования, и 200 тысяч турецких лир. Благополучно пробравшись с помощью соучастников в леса, Макраусов, присвоивший себе громкое наименование командующей Крымской повстанческой армией, пытался привлечь в свой отряд всякий сброд. К концу августа у Макраусова было уже около 300 человек, которые распределялись им в три полка. Карасубазарский, пешеконный полк под командой бывшего сотника Галько, при котором находился сам Макраусов. Симферопольский полк под командой уже известного капитана Макарова, при этом полку находился и областной ревком с товарищем Бабаханом во главе. И феодосийский полк, существовавший, собственно, номинально, так как вошедшие в состав этого полка шайки, Проньки, Остапка, Лоло и Капитан, так и не объединились, продолжая грабить на свой страх и риск.